«Что ты сказала?» «Ты что, не слышишь? Беременна!» «Черт побери!» — вылупила глаза порция. «И давно?» «Вроде четыре с половиной месяца. Когда же вы с Фрэнклином поженитесь?» «До того, как рожу». но похоже, мы с тобой на одной волне». «Что ты имеешь в виду?» «Когда тебя рожать?» 1 января. Даже не верится. А мне 8 декабря. Что? 8 декабря. Постой, Порция. Я и так стою, рассмеялась она. Провалиться мне. Ты действительно говоришь, что тоже беременна? Вот именно. Да ни за что не поверю. Ты Порция? «Мисс Заклятый враг семьи?» «А кто сказал, что я возлюбила семью?» а от кого?» «От Артура». «Но он же женат». «Ну и что? А Фрэнклин?» «Я понимаю, что она не хотела меня задеть, но это было вроде пощечины». «Не путай порция». «Я хотела объяснить...» что у нас разная ситуация. Фрэнклин собирается развестись. — А что вы с Артуром собираетесь делать? — Я не хочу, чтобы он разводился. — Ты спятила? — Почему? — Я не люблю его. Просто поняв, что залетела, я сказала себе, провали все пропадом. На сей раз баста, пусть будет, как будет. — Но он хоть знает? Ха! Еще бы он в таком восторге. Его жена знает. Но и стерва. Он будто свихнулся, хочет развестись. Да только я ему говорю, не выпрыгивай штанов, сиди тихо, детка. Обойдемся без разводов. Ну как же порция? Это ведь... Не бойся, подружка. Я не первая девица на земле с ребенком без всякого муженька. Артуру и так досталось. Он мне дает деньги. Я могу хоть сейчас свалить с работы. За ребенка уже заплачено, но Артур начинает действовать мне на нервы. Я же тебе говорила, что он дурак. Но зачем же тебе ребенок от него? Да просто все надоело и точка. Что надоело? Коптить воздух, гоняться за призраками и ничего путного в жизни не сделать. В конце концов, есть же что-то важнее такого существования. Ушам своим не верю. Что ты несешь? А ты поверь, подружка, и учти, что я выметаюсь ко всем чертям из вашего треклятого Нью-Йорка. Куда? Назад, в Нэшвиль. Да брось порция. С чего это и когда? Все очень просто. — Здесь мне моего щенка не выкормить, вот так-то. А уезжаю я, скорее всего, перед днем труда. — А ты родителям-то говорила? — Само собой. — А они? От счастья до потолка прыгали. Папаша тут же решил примчаться сюда и убить Артура. Да я его осадила, втолковала ему, что сама так решила, что я уже взрослая и намерена завести ребенка. Мамаша та без затеи велела мчаться домой и ни о чем не беспокоиться. Нет, я не могу в это поверить. Порция Макдональд беременна. Да ты на себя посмотри. Об этом знают только в школе. Но и там, если хочешь знать, я наврала с три короба. Кому и о чем? Я наплела в школе, что замужем с четвертого июля. Ха, да какого черта врать? Милая, нынче двадцатый век. Коль тебе приспичило родить без мужа, рожай на здоровье. Ни одна тварь слова не скажет. Выгнать тебя они не могут. Знаю, но мне просто не по себе. Я никогда не думала заводить ребенка без мужа, ты же знаешь. А я вообще не собирала заводить детей. Почему ж ты мне раньше не сказала? Объясни, пожалуйста. Да просто хотела увериться в том, что обратного хода уже нет. Друзья, знаешь ли, всегда на нас влияют. А вот этого я и не хотела. Мне нужно было самой принять решение. Надо же когда-нибудь для разнообразия своими мозгами пошевелить. Клянусь Богом. Я просто не узнавала порцию. Но тут она сказала. Послушай, давай-ка измерим. У кого брюха больше? Да. Передо мной была все та же порция. Кое-чего в жизни приходишь в ужас. Скажем, когда наталкиваешься на сопротивление. А тут еще мой отец. Я просто не могла придумать, как рассказать ему все по телефону. Лучше уж подождать, а там видно будет. Не хотелось мне врать ему насчет замужества. Это все равно, как просить у Бога того, чего ты не заслуживаешь. Вот я и решила повременить а потом видно будет. Фрэнклин, как обычно, задерживался на сверхурочно. И я как-то случайно оказалась в своей музыкальной комнате за пианино. Я очень скучала по урокам пения, хотя и не признавалась в этом. Как ни странно, сейчас, во время беременности, я стала все чувствовать гораздо острее. За первые три месяца без всяких уроков я написала пять хороших песен, и, честно говоря, писать их было так же приятно, как и петь. Я запустила кассету. Я бывала раньше на этой скале с мужчинами, которые клялись, что могут научить меня летать, и я прыгнула. Они подглядывали и посматривали, как я падаю на дно с высоты. Неужели это действительно я? Звучит, будто песенка Адетты. Глаза мои наполнились слезами. «Не смей!» — сказала я себе. Но сердце меня не слушалось. Признаюсь, я и сама не знала, от чего плачу. Выключив магнитофон, я села. И тут это произошло. Я почувствовала как что-то шевельнулось у меня в животе. Уж не съела ли я чего-нибудь? Откуда это странное ощущение? Вдруг в животе что-то опять задвигалось. И тут до меня внезапно дошло. Во мне что-то зреет и рвется к жизни. И я до смерти этого боюсь.